Глава 31. Криволинейное движение по вестибюлю привело Пенопью в закаулок, где спал в кресле Патрик, положив ноги на пуфик. А рядом примастилась та, в чью сторону уже несколько раз поворачивал принц Пенопью свое светлеющее лицо, как подсолнух за солнцем. Марсела сразу встала. «Ваше Высочество!» и приложила палец к губам. «Не разбудите, мол!» «Представляете, даже...» До его комнаты не дошли. Что-то в нем ужасно перетрудилось, наверное, шептала она. Пенопью, улыбаясь страдальчески, усадил ее и сам сел, причем сел на пол, и вышло, что смотрит он на девушку снизу вверх. «Очень его понимаю», — зашептал он в ответ. «Во мне бы тоже что-нибудь лопнуло сейчас, если бы я вас не встретил. Вас одну или вас обоих?» Мне мало кто понравился в Абидонии, только вы да он. Он пошарил в кармане камзола, в жилетном кармане. «Ах, да, это же не мой камзол. Захотелось подарить вам что-нибудь, но у меня ничего нет. А грабили, знаете?» «Я знаю. Слышала?» «Нет, вы не все знаете, Марселочка. Меня не один раз грабили. У вас, король, оказывается, жулик». «Не вздрагивайте так, это еще не самое плохое. Что про них, про всех можно сказать?» «О!» — поразилась Марселла его проницательности. «Да вы молодец, ваше высочество!» «Спасибо», — зарделся он, — «а вы мне напоминаете Золушку. Это, кстати, любимая моя книга. И что самое интересное, с вами, я думаю, случится то же, что и с ней. Вам, милое, суждено быть принцессой». «Мне?» Марсела испугалась сперва, потом засмеялась, зажав себе рот ладошкой. «Вам, потому что он поймет не завтра, так через год, что вы это клад. И все кончится счастливо, как в той книге», — заключил он с искренней печалью. «Книга! Сказка эта! В ней десять листочков или меньше. И что общего у Патрика с тем принцип?» «Так вы еще ничего не знаете?» — воскликнул Пенопью громче, чем следовало. И Патрик проснулся. «А, -а ваше высочество! Как вы себя чувствуете?» «Теперь изумительно. Отдохнул». «Да, между прочим, в вашу честь у меня такие срочки сложились, я и забыл. Э -э, с утра мне худо было, деточка. Я чуть в отчаяние не въехал. Но вы и ваши ноты в клеточку...» Тоску излечивают смехом. Примечание стихи Георгия Полонского. Конец примечания. Строго говоря, тут можно было и обидеться на месте Пенопью, но он, наоборот, расцвел. «О, спасибо! Мне никогда еще никто не посвящал так, чтобы искренно». Поблизости от них остановились несколько гвардейцев с явными отклонениями от устава в форме одежды и поведения. Они принялись играть в жучка. Терпение канцлера истощалось».